Моя жизнь катилась по накатанной колее. Случались вечера, которые я проводил в конюшне в обществе Баричи. И гораздо реже вечера, которые я проводил в большом зале, когда приезжали министрели или кукольники. Очень редко мне удавалось удрать на вечер в город, но тогда я не высыпался, и на следующий день приходилось расплачиваться. В послеобеденное время со мной всегда занимался какой-нибудь учитель или инструктор, Я понял, что это мои летние занятия и что зимой меня ждет учение, связанное с перьями и буквами. Я был занят более чем когда-либо за свою короткую жизнь, но, несмотря на такое плотное расписание, по большей части я был один. Одиночество. Оно овладевало мной каждую ночь, когда я отчетно пытался найти маленький уютный уголок в моей большой кровати. «Когда я спал над конюшнями, у барича мои ночи были сумбурными. Сны наполнены вереском, теплом и усталым удовлетворением хорошо поработавших животных, которые спали внизу. Лошади и собаки видят сны. Это знает всякий, кто хоть раз в жизни наблюдал за собакой, дергающейся и взлаивающей в пригрезившейся погоне. Их сны были похожи на легкий аромат свежеиспеченного хлеба. Но теперь...» Когда я был заперт в каменной комнате, у меня, наконец, нашлось время для всех этих болезненных снов, которые время от времени посещают каждого человека. У меня не было никакого теплого бока, к которому я мог бы прижаться. Не было чувства, что брат или другой родич стоит в соседнем стойле. Вместо этого я лежал без сна». Я раздумывал о моем отце и моей матери и о том, как оба они с легкостью вычеркнули меня из своих жизней. Я слышал разговоры, которыми люди в замке так небрежно перекидывались над моей головой и по-своему истолковывал их. Я думал о том, что будет со мной, когда я вырасту, и старый король шрюд, умрет. Иногда я гадал, вспоминают ли меня Молли, расквашенный нос и Керри, или они приняли мое внезапное исчезновение так же легко, как неожиданное появление. Но, по большей части, я мучился одиночеством, потому что во всем огромном дворце не было никого, в ком я чувствовал бы друга. Только животные в конюшне, а барич не позволял мне привязаться к кому-либо из них. Однажды вечером... Я лег в постели, долго терзался страхами и не мог уснуть, пока не провалился в тяжелый сон. Меня разбудил свет, упавший мне на лицо, как бывало каждое утро, но я проснулся с уверенностью, что-то стряслось. Свет был желтым и колеблющимся, не похожим на яркое солнце, которое обычно просачивалось в мое окно. Я неохотно повернулся и открыл глаза. Он стоял. «В ногах моей кровати, в руках у него был фонарь». «Фонарь?» «Это было само по себе странно, но больше, чем свет масляной лампы, меня удивило другое. Странным был человек, который ее держал. Одежда его была цвета некрашенной овечьей шерсти, вымытой только местами и очень давно. Его волосы и борода были примерно того же цвета и столь же неряшливы, что и наряд гостя». Несмотря на цвет его волос, я не смог определить, сколько ему лет. Бывают болезни, которые оставляют шрамы на лице человека. Но такие отметины я видел впервые. Множество крошечных, ярко-розовых и красных следов, похожих на маленькие ожоги или лиловато-синих даже в желтом свете фонаря. Руки незнакомца, казалось, состояли только из костей и сухожилий, обернутых бумажно-белой кожей. Он смотрел на меня, и даже при свете фонаря глаза его были пронзительно зелеными. Они напомнили мне глаза, вышедшие на охоту кошки, та же смесь радостного задора и жестокости. Я натянул одеяло до самого подбородка. «Ты...» «Проснулся!» — сказал незнакомец. «Хорошо, вставай и следуй за мной!» Он быстро отвернулся от моей постели и пошел к затемненному углу комнаты между очагом и стеной. Я не пошевелился. Он оглянулся на меня и поднял фонарь повыше. «Поторапливайся, мальчик!» — сказал он раздраженный, стукнул по спинке моей кровати палкой, на которую я опирался. Я вылез из постели и вздрогнул, когда мои босые ноги коснулись холодного пола. Я потянулся за одеждой, но незнакомец не думал меня ждать. Он обернулся еще раз посмотреть, что меня задерживает, и этого пронзительного взгляда было достаточно, чтобы заставить меня бросить одежду и задрожать. И я пошел за ним молча, в одной ночной рубашке, сам не понимая, почему это делаю. Только потому, что от меня это потребовали. Я последовал за ним к двери, которой никогда раньше не было в моей комнате, и по узким ступеням винтовой лестницы, освещенной только фонарем в руке незнакомца. Ночной гость заслонял собой свет, и я шел в колеблющейся темноте, ощупывая ногой каждую ступеньку. Они были сделаны из холодного камня, сносившиеся гладкие и удивительно однообразные, И они уходили вверх, вверх и вверх, пока мне не начало казаться, что мы уже забрались выше любой башни замка. Холодный ветер дул снизу, забираясь под мою рубашку и заставляя меня все больше и больше сжиматься, и не только от холода. Мы шли и шли. И, наконец, незнакомец открыл тяжелую дверь, которая, тем не менее, двигалась бесшумно и легко. Мы вошли и в комнату.